Глава пятая. Приманка. Молния. Мгновение, и мы уже на готове с оружием в руках. Благо, научены долгими годами скитаний. Палатка тут же втянулась в походные артефакты из Демоны! Новый предостерегающий крик. Я сразу поняла, в чем дело. Черная тень скользнула рядом и исчезла. Меня обдало холодом. Повисла мертвенная тишина. Стоянку защищал контур высокого уровня. Демоны не могли проникнуть снаружи. «Значит, изнутри? Кто-то вызвал их?» Асай. Я стиснула рукоять Хиты и рывком развернулась, чтобы высмотреть в скоплении людей знакомую фигуру. «Не верю, что это сделал он. Но в Шисае лишь один род, который имеет прямую связь с этими тварями. Сури. Род Асая. На вызов демонов из мира мертвых стоял запрет». Однако, когда стало ясно, что войну мы проигрываем, господин Санда дал добро. Но это не помогло. Зато недобитки расползлись по стране, и их до сих пор вылавливают. А Сай настолько переполнила ненависть, что он решил отомстить. Только не подумал, что вместе с сеторцами демоны могут прихватить и нас. А может, кто-то вложил ему в голову эту чудную идею? Вы их видите? Зазвенел тревожный шепот из Кена. «Нет, зато они нас чувствуют». Об этой разновидности я читала только в старых книгах. Они слепые и глухи, но их привлекает тепло человеческого тела. Выпив жизненную силу жертвы, демон становится сильнее. Ситорцы уже покрыли себя защитой. Водной или земляной оболочкой. Я призвала магию на выдохе, сплетая доспех из молний. Тысячи тонких мерцающих линий окутали тело. Рейды со скином последовали моему примеру. Это должно сбить демонов с толку. Но раз они почуяли, кровь не уйдут, будут метаться туда-сюда, выжидая, пока кто-нибудь ослабев, не сбросит покров. Значит, твари надо быстро уничтожить. Кто-то уже пострадал, я видела неподвижные тела на земле. Они обретают материальное воплощение перед атакой. Я вздрогнула, услышав спокойный голос грома за спиной. Он говорил со своими людьми. «Каков приказ, господин?» Обратился к нему ситорец. Молодой мужчина с длинными светлыми волосами. По его фигуре как будто водная рябь разбегалась. «Делимся на три группы. Правая, левая и центр. У каждой будет своя приманка. Этот человек должен встать в центр круга и снять защитный покров, выставив уязвимость на показ. Демоны бросятся в атаку и будут уничтожены. В запасе останется лишь миг. Защитники должны не упустить его и не ранить свою же приманку. «Сделаем все быстро», — подытожил Гром. «Демоны не самые сильные, зато быстрые и упрямые». Ситорцы работали слаженно, будто всю жизнь только этим и занимались. Мы с Рейдой и Искеном оказались в центральной группе. И лысый ситорец в летах спросил. «Есть доброволец?» «Я». В ответ — гробовое молчание. «У меня молниеносная реакция, это особенность нашего рода», — объяснила я, глядя Ситорцу в глаза. Кажется, именно он возмутился, что на собрании допустили бабу. «Как же его зовут? Господин Хиде?» Разум тревожно звенел. «Зачем? Зачем? Зачем? Кому и что ты хочешь доказать?» А теперь Ситорцы будут прикрывать мне спину. «Да из них каждый второй, если не первый, мечтает спустить с меня шкуру». «Хорошо». Я повернулась на голос Грома. Он тоже решил стать приманкой для голодных демонов. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а потом я сжала рукоять Хиты и отвернулась. «Мирай», — процедил братец. На лицах Искена и Рейда была написана «Ярость» как будто они забыли, что еще пару лет назад я ими командовала по праву старшинства. Но господин Хиде не дал спору разгореться. Велел молча исполнять приказ. Операция по отлову демонов началась. Вокруг меня сомкнулось кольцо из пятнадцати боевых магов, и ситорцев, и дипломатов Шисая. «Только куда делся Асай?» «За всем мне ответит проклятый идиот. «Надеюсь, он еще жив и не пострадал». Водника из левой группы страховало человек десять-двенадцать, а Грома — всего пятеро. Поразительная самоуверенность. Господин Хиде смотрел на меня, сжав челюсти и сузив глаза. Наверняка представлял, как демоны рвут меня на клочки. Сейчас посмотрим, кто есть кто. Главное не опозориться, хотя мертвый будет уже все равно. Рука старика медленно поползла вверх. Он резко опустил ее, давая знак сорвать магический покров. Коже коснулся прохладный ветер, когда щит молнии вокруг моего тела погас. Воздух застыл в легких, и тишина. Такая тишина, что было слышно шум крови и биение сердца. Я превратилась в сжатую пружину, только глазные яблоки бегали туда-сюда. Предвкушение и тонкий голосок страха щекотали нервы. От напряжения я готова была сорваться, как вдруг. Из темноты ринулась бесформенная серая масса. По лезвию хиты скользнул синий разряд, удар, чавкающий звук, хрип. Демон рухнул к моим ногам. У этих тварей отсутствовало чувство страха. Их вел слепой голод. Не успела опомниться, как в мою сторону кинулись сразу трое. Защитники отреагировали быстро. Одного демона разорвала водная бомба, второго молния из Кены или рейда. Третий пал под градом водяных игл. Четвертого я разрубила пополам. Исчадия мира мертвых делились на несколько классов. Эти были одними из самых примитивных. Шишковатое тело, слепые глаза, глубоко вдавленные в крупную голову. Конечности, похожие на корявые отростки. Ими они сжимали жертву в смертельных объятиях и пили жизненный сок. Как дела у других приманок я не смотрела но отовсюду неслись заклинания, воздух дрожал под напором магических техник. Демоны, озверев, нападали стаями. Сколько же их? Когда они закончатся? Я припала на колено. Над головой пронесся водяной конус и разорвал в щепки дерево, стоящее за моей спиной. В плечо попала ледяная игла, выпущенная кем-то из ситорцев. И ведь не скажешь, что они хотели убить меня. Целились-то в демонов, наверное. Я успела обернуться и разнести тварь шаровой молнией, пока она не вцепилась в меня. Бежали мгновения, и вдруг я поняла, что демонов становится меньше. Последний одиночка вынырнул из пустоты и пал пронзённой молнией рейда. Давно я так быстро не двигалась. И теперь сердце отчаянно колотилось. Щеки залил румянец, лопы виски усеяли капли пота. Рука с хитой подрагивала. Я сутулилась и позволила себе выдохнуть. Ох, еще один самый хитрый демон хотел напасть из-под тишка, но его пронзило ледяное копьё, просвистевшее в ладони от моего бока. Спасибо тебе, добрый человек, кем бы ты ни был». «Все целы», — спросил Гром, приблизившись к нашей группе. Он выглядел так, будто только что вернулся с увеселительной прогулки. Первым нарушил тишину голос одного из сеторцев. Низкий и плотный, как бочонок на ножках, парень выкатился вперед и зло скривил губы. Шесса и сделали это нарочно. Призвали демонов, чтобы те нас перебили. Ложь. Рейды с Эскеном отделились от толпы и встали по обе стороны от меня. Я сосредоточилась на дыхании, чтобы успокоиться. Сердце пульсировало даже в ладонях. Так крепко я сжимала кулаки. А ведь в чем-то этот коротконогий прав. Асай желал нашим врагам смерти. Это желание затуманило разум, раз решил подставить под удары нас. Ему было на всё плевать, а я... Я не хочу закончить жизнь таким образом. У меня еще куча планов». В руке грома мрачно поблёскивал клинок. Его свет меня заворожил. Вдруг он описал в воздухе дугу, и острию замерло перед нашими лицами. На мне Ситорит задержал взгляд чуть дольше, чем на остальных. И снова это чувство. Будто от него ко мне протянулись невидимые стальные нити. Вонзились в грудь и опрели сердце. А ведь ненадолго показалось, что мы можем сражаться вместе, а не только друг с другом. В списке дипломатов был член рода Сури. Их еще называют друзьями демонов. Холодно произнес Гром, поочередно нас оглядев. Он погиб при нападении. Я сам видел его тело. Земля под ногами зашаталась, колени ослабли. За годы сражений я должна была привыкнуть к потерям, но броня оказалась слаба. Сколько еще шисаев и ситорцев должно погибнуть, прежде чем это все закончится? Асай не виноват. Он никогда бы не подверг нас опасности», — возразил Рейда. Мой друг смотрел на грома из-под лобья. Ноздри раздувались от тяжелого дыхания. Кто-то ранил его и половину лица покрывала засохшая кровь. «Мы ведь сражались вместе с вами», — добавил Искен. А я молчала. Рот словно забила клейкая масса, язык присох к небу. Интересно, если получится доказать, что это дело рук осая, что сделают с нами. Слышала гром скор на расправу, а такую подлость от вчерашних врагов он терпеть не станет. «Ну да, сейчас мы вместе истребляли тварей, но все позади». Настало время разбираться и карать виновных. Отточенным движением Гром отправил клинок в ножны. Если Асай Сури действительно призвал демонов, то я сочту это актом агрессии против Ситории. И мирный договор будет расторгнут. Каждый вызов демонических сущностей проявляется на теле печатью. Продолжил он, а я слушала Холодея. Молитесь, чтобы я ее не нашел. Что теперь будет? Не хочется верить в вину Асая, но все указывает на него. На территории шисаи остались войска торцев, Вдруг Гром отдаст приказ уничтожать все на своем пути. Говорили, он хотел сравнять землю и дворец с молнией и вырезать наш род, но его остановил старший брат. Он их глава, единственный, кому Гром повинуется. Я устало выдохнула и закрыла глаза. Асая уже все равно, а нам отдувайся. Пробурчал и скен, стирая кровь с плеча. Тише, заткнись! одернул его Рейда. Сам заткнись. Заткнитесь, оба! рявкнула я шепотом. Нашли время припираться. Мы в полной. Договаривать не пришлось, ребята и сами все понимали. Мы обменялись взглядами. Вокруг нас, как бы невзначай, смыкалось кольцо ситорцев. Я видела грозно мерцающие глаза господина Хиде перекушенное от ненависти лицо человека-бочонка. Остальные были мрачными, усталыми. Других дипломатов из Шесаи от нас оттеснили. «Что делать-то будем?» — продолжал шептать Искен. «Драться», — опустив голову и почти не разжимая губ, произнесла я. Я храбрилась, но в глубине души понимала, что у меня не хватит сил тягаться с одним из лучших боевых магов континента. А кроме него тут еще куча врагов но так жаль. Жалко моих непутевых друга и брата, они ведь совсем юны. Жалко Шисай, который гром непременно решит разрушить по вине одного мстительного идиота. А император только рад будет. Ему выгодно, что крупные роды воюют и ослабляют друг друга. В том, что призвать демонов велел наш глава, я уже сомневалась. Для господина Санда такой план слишком глуп. Шло время. Душные минуты ползли, как улитки, а новостей не было. Я извелась в ожидании и искусала губу. Если гром найдет ее, вдруг толпа ситорцев расступилась, пропуская своего командира. На заднем плане белое тело дипломата заворачивали в полотно. Мертвый он выглядел таким худым и жалким. Я не нашел на коже Асая сури демонической печати. Произнес гром, глядя почему-то на меня. Гром. Магам со стихией молнии порой не нужно слов. Все мысли и эмоции написаны у них на лице. Вот и в глазах госпожи и промелькнуло ни с чем не сравнимое облегчение. А вертикальная складка на лбу разгладилась. Рука, которая нас сжимала рукоять клинка, повисла вдоль тела. Как твари попали к нам в лагерь, да еще и в таком количестве. Я нашел в защитном контуре небольшой дефект. Но сомнительно, что сквозь него могла просочиться целая орда. Не верится, что они кружили поблизости в ожидании, когда мимо пройдет наш отряд, а с наступлением ночи напали. Если бы вина Сури была доказана, все было бы логично. В Шесае никто, кроме этих проклятых, не водился с демонами. Никто не мог призвать их из тёмного мира. «Тогда почему? Как?» — спросила госпожа Мирай и переглянулась со своими товарищами. Демоны проникли через дефект в защитном контуре. Я поднял руку и прежде невидимый засиял купол из голубых нитей. Видите это место? Ткань заклинания здесь ослабла. Или доброжелатель помог, что более вероятно? Господин Хиден охмурил брови и покачал головой. Этот старый вояк не упускал случая со мной поспорить, но сегодня молчал. Молния задумчиво кусала губу и бросала косые взгляды то на купол, то на меня. Думая, кто-то желает расшатать хрупкий мир между Ситорией и Шисаем. Не всем он по нраву. Большинство ситорцев мечтали сравнять шиссай с землей. А опыт научил, что предать может даже самый близкий. Рейда Таари тоже доверия нет. Он один из внуков главы. Парень молод, но имеет большой потенциал, железную выдержку и решительный характер. Молниеносная троица когда-то попила у нас крови. «Все по местам», — велел я. «Раненым оказать помощь, остальные спать. Завтра тяжелый день». «Я обязательно выясню, кто виноват. Но позже». Надо дать этому человеку почувствовать свою безнаказанность. Тогда он снова проявит себя. И вместе с тем могут вскрыться новые, очень интересные детали. Команда целителей кинулась к пострадавшим. К счастью, кроме и Сури никто не погиб, но эпизод был сам по себе неприятен. Мы обещали обеспечить дипломатам безопасность. Светловолосый Рейда обнял молнии, а та положила голову ему на плечо. Сразу видно, что они близки, даже с пятого места. Прилюдное проявление нежных чувств у нас было не принято. Внутри неприятно кольнуло. Вообще биография госпожи Мирей вызывала большие вопросы. Слишком много тайн в ней зарыто. А еще молния так и не научилась оглядываться. Слишком рано расслабилась и не увидела демона. Моё ледяное копье разнесло его в клочья. Раньше я даже представить не мог, что прикрою её спину. Но защитить того, кто сражался с тобой плечом к плечу, было делом чести. Даже если это бывший враг.